Глава 26 Габриэль нервно сглотнул, выходя из покоев инфанты с грудой грязных после одной ночи простыней, в которой была завернута пара туфелек. Камеристка хмыкнула ему вслед. Ей нравилось гонять мальчишку, словно лакея. Ничего-ничего. Пап тешится при дворе, научится отстаивать себя. А пока пусть доставит сеньоре удовольствие». Габрель вынес бельё с каменным лицом и бросил его в корзину в прачечной, а туфельки спрятал под камзол. Над этими туфельками из тонкой лайки он позднее склонился под густым розовым кустом у стен дома, в котором на этот раз остановился свадебный поезд. Остро заточенным ножом Паш почти срезал каблуки, а затем, как мог незаметно, вернул обувь в комнату владелицы. Почему мы остановились? спросила дуэне через окошко, отделяющее салон кареты от возницы. Грузовойте элега встала, госпожа. Колесо слетело. И как долго будет продолжаться починка? Недовольно проворчала дама. Можете пока размять ноги, это, видимо, надолго. Почтительно ответил слуга. Погода стояла прекрасная, не слишком жарко, но и не зябко. Солнце приветливо сияло на чистом, глубокого голубого оттенка небе. Трава притягательно шуршала на обочине дороги. Изабель сошла с подножки, опираясь на руку своего временного приявшегося пожа, и глубоко вдохнула свежий лесной воздух. Неподалёку послышалось щебетание пеночек и стрекот сорок. Травах в реалический рост, шурша, покачивалась на ветру. Как хорошо. Хочется побежать или хотя бы сделать несколько быстрых шагов в разноцветное травяное море. Мир вдруг начал вращаться столь стремительно и неожиданно, что инфанта не успела отреагировать, прежде чем оказалась подхвачена сильными руками молодого пожа. Габриэль, если Изабель правильно помнила, тут же поставил её на место и спешно убрал руки с её плеч и спины, заглядывая принцессе в лицо и обеспокоенно спрашивая: "Вы не поранились, ваше высочество?" К инфанте уже подбежали дуэнья, камердистка и несколько служанок. оттеснив юношу объемными юбками. Каблук сломался. Казалось бы, мелкая неприятность, но для принцессы и невесты, чуть не каждый день осеняющий своим присутствием жителей очередного города, чтобы поделиться удачей и благоденствием, это было крайне скверным знаком. Многие сопровождающие осенили себя крестом, служанки побледнели и зашептались. Только решительные команды Доньи и Ухени разогнали всех по местам. Потом статс-дама сама принесла её высочеству новые туфли, окропила их святой водой и надела, отогнав камердистку. Прошу вас, не волнуйтесь, ваше высочество, громко сказала Дуня Эухине, выпрямляясь. Виновные сегодня же будут наказаны. Остаток дороги в этот день инфанта провела, то слушая иступлённый шёпот Дуньи, то сама вполголоса читая молитвы. На служанки в повозке с багажом перебирали её туфельки, проверяя на прочность каждый каблук и каждую пряжку. Габриэль сидел вместе с ними. Ему приказали собрать всю обувь, подвергнутую сомнению, и отнести к приличному башмачнику в ближайшем городе. Паш вздыхал, мысленно костерил статс-даму, но ослушаться приказа не смел. Купай ноги в фонтане. Китима раздумывала в ситуацию и внезапно спросила: "А когда точно должна приехать инфанта?" Медина пожал плечами. "Дорога длинная. Ожидаются торжественные мероприятия, дожди, внезапные поломки карет и нездоровье свиты. Его величество заложил месяц на задержки в пути." "Но насколько мне известно, инфанта едет в Аустурию без происшествий. Значит, будет во въезде к указанному сроку." «А при чем тут время прибытия невесты?» «Пиковая активность рунного круга – двадцать один день», – ответила синьорита Видаль, болтая ногами в ледяной воде. «Я посчитала, изничтоженные нами символы одного не хватает». «Как не хватает?» – вскинулся Гамес. «А его, похоже, не было еще. Этот красавец собирался круг замкнуть в день приезда инфанты или сразу после». «Про то, что мы руны стерли, он, скорее всего, не знает», — подхватил мысль Аугуста. «И попытается последний знак поставить, как только узнает о приезде инфанты», — сообразил Гомес. «Придется к капитану идти», — вздохнула Кикимора. «Придется», — сочувственно покивал лейтенант. «А зачем?» — нахмурился сержант. Нужно создать видимость того, что инфанта вот-вот приедет, растолковал ему лейтенант. Думы под эту новость не только пиран вылезет, но и другие тихари. Думаешь, другие есть? нахмурился оборотень. Уверен, кивнул столичный гость. Эта свадьба многим поперёк горла встала. Синьорита Видаль бросила на Медину заинтересованный взгляд, и тот пояснил: Война с франконией приносила кое-кому изрядной денег. Да и контрабанда стоила неслыхано. А если все эти товары можно будет купить без проблем, доходы упадут. Вот и пытаются плеснуть масло в костёр и не допустить этого брака. Посидев ещё немного, Кикимера протянула Гамезу руку, и тот легко извлёк её из воды. "Идём", вздохнула Сиссеца. "Готовьте уши, сейчас кто-то будет долго и громко кричать". Синьорита Видаль оказалась права. Дон Георгес кричал не менее часа. Капитан в подробностях высказал своё мнение о подчинённых и их далёких предках, потом переключился на преступников, помянул городской совет и портовое начальство и наконец признал, что преждевременное объявление о прибытии инфанты лучший способ выловить всех, кого отправили помешать въезду принцессы в город. Когда капитан наконец выдохся, Агусто внёс предложение: Как избежать метания тухлых яиц в стены ратуши. В день якобы приезда инфанты устройте народное гуляние в честь какой-нибудь святой. Наверняка среди имён принцессы есть Мария или Катерина. Вот и скажем, что почтили святую. Дон Георгис воспрял духом и полез в шкаф за списком святых покровителей на каждый день. Кикимора тоже сунула нос в книгу и сразу ткнула пальцем. Вот Через неделю Христина Тирская поминается. Её особенно женщины почитают. Будут хоромовые шествия и окунание девиц в воду. Окунание девиц? удивился Медина. Местная традиция, буркнул капитан. Святую мученицу утопили в озере. Вот дева, желающая выйти замуж, окунается в ближайшем водоёме прямо в одежде, чтобы получить покровительство святой. Только как мы в этой толчее найдём злоумышленников? задал логичный вопрос Гамес. Но инфанту поймаем, хмыкнул капитан. Так у нас же нет инфанты. Сделаем, Донни Георгес ткнул пальцем в кикимору и приказал: Готовь платье, мантилью, и что там вам с синьоритом надо? Я сейчас в ратушу, потом в порт. Через неделю, чтобы всё подготовили.